Глава 37. Ярость медведя Я возвращалась мимо башни, которая на выезде, а они рядом прямо появились. Вот дорога пустая, а вот они с топорами, набегу чистила девчонка. Варяги! Прямо посреди дороги! Виталийцы снова машинально поправил Митя и тут же возмутился. Откуда они там взялись? Не знаю! Один в меня топором кинул! Я увернулась и мороком прикрылась! Морок. Он отчетливо помнил, как Даринка шастала по бывшему подворью штольцев, и никто, кроме него, ее не замечал. Если прав Свинельд Карлыч, и у виталийцев сохранились эти их ведьмы, Вельвы, то с учетом того, что здесь в них попросту не верят, это страшное оружие. А стражники башены! Их... «В топоры! Волк, который оборотень, на них прыгнул! Его пополам, пополам разрубили!» Девчонка с присвистом втянула воздух, побелела еще сильнее, хотя казалось куда уж, и продолжила все так же отрывисто. «Остальные в башню заскочить успели! В одну! Вторая пустая стоит! Стрелять начали, но долго не продержатся!» «С одной точно не продержатся!» Виталийцы, если это и правда они, просто обойдут. Гулкий грохот, будто где-то неподалеку оборонили стальной лист, хлестнул по ушам. Земля ощутимо содрогнулась, и над крышами поднялось облако черного дыма. Над тем самым местом, где еще три дня назад они с отцом въезжали в город. «Не обошли!» — останавливаясь, хрипло выдохнул Митя. — Да бежим же! — чуть не плача, Даринка снова дернула его за руку. И только тут Митя сообразил, что все это время мчался рядом с ней, как замороченный. — Куда бежим? — он перехватил ведьмочку, заставив судорожно дернуться, будто впряженную в неподъемную телегу лошадь. — Под топоры! — «Надо предупредить, чтоб солдат прислали!» «Я уже предупредила!» — зашлась истерикой девчонка. «Только в лагерях едва пара десятков человек осталось! Да и те старые больные! Остальные все на пристани!» И она уперлась башмаками в мостовую, пытаясь сдвинуть Митю с места. «Ну бежим же! Я запутала им дорогу! Но это же варяги! С ними скальт! Они пройдут! Их надо остановить!» «Ты что, хочешь, чтобы я остановил варягов? Виталийцев? В одиночку?» Митя раздраженно попытался вырвать руку. «Да!» — завопила девчонка так, что эхо прошлось по опустевшей улице, а на верхнем этаже доходного дома кто-то любопытно торопливо захлопнул окно. А Даринка тихо-тихо прошептала. «Как тогда, у бабайка?» Митя смотрел на склоненный затылок заплетенную колоском косицу, тощую шейку, торчащую из ворота рубахи, и меланхолично думал, что третьего дня на крыше повел себя неправильно. Надо было не пугаться, когда эта мышь наглая чуть дышать не перестала, а сбросить ее вниз, и никаких больше хлопот. Сверху донесся знакомый скрипучий вопль. Но Митя только досадливо передернул плечами и холодно оборонил. «Те были мертвыми, а драться с живой варяжской дружины должна другая... дружина!» Он хмыкнул и отцепил пальцы Даринки от своего рукава. «Я тебе не полк, солдат!» Она замерла, так и держа протянутую руку на весу, точно какую-то чужую, ненужную и непонятную вещь, попятилась. «Простите...» — Что побеспокоило? — девчонка подняла на него полные стылого отчаяния глаза. — Я не знала, надеялась, может быть... — Простите. Повернулась и со всех ног помчалась дальше, навстречу опасности. — Стой! Да куда ты? — Умнее всего было ставить ее, пусть бежит, если такая дура, не иначе, как своими тощими ручонками всех варягов разогнать хочет. Но Митя, сам не зная почему, прыгнул вперед, привычно ловя девчонку за такую удобную для хватания косицу. — Знов ты меня за волося таскаешь, панычу! — трепыхаясь, как пойманная бабочка, завопила она. — Я тебя и ремнем снова выдеру, дурищу! — пригрозил Митя. Куда тебя несет? Надо к пристани бежать, предупредить. Если удастся найти отца, или Потапенко, или хоть Петра Шабельского. — Некогда до пристани! — завизжала Даринка, змеей выкручиваясь из его хватки. — У них женская гимназия прямиком на дороге! И она рванула бегом по улице. Хрипло дыша, Митя нагнал ее и почти выплюнул на бегу. — Там никого! Занятия же еще не начались! «Там много!» — так же хрипло отозвалась она. «Представление! Гимназисток! Директрисе!» Велеса в хвост только и смог взвыть Митя, припуская быстрее. «Конечно же, они зря бегут. Кандидатки в гимназию с сопровождающими матушками бонными горничными разбежались по домам при первых же выстрелах. Не дуры же они, но проверить надо». Девчонка свернула... Митя за ней. Они выскочили из проулка прямиком на площадь перед плотно закрытыми воротами гимназии ведомства учреждений императрицы Марии Дагнары. Митя замер, запрокинув голову и завороженно глядя на барышень в кокетливых, еще совсем не гимназических шляпках, выглядывающих из каждого окна верхнего третьего этажа. Никогда еще эти личики и шляпки не вызывали у него такой ужас. Наверняка те, кто решил не выпускать девочек на забитые солдатами улицы, хотели им только добра. Вдали от штурмующих причала виталийцев было безопаснее всего, вот только те оказались близко, совсем близко. Кряжестые мужики в рунных кольчугах хлынули из проулка, будто на площадь выплеснулась стальная река. Сотня, может, даже две сотни виталийцев в рогатых шлемах и знаменитых ватановых латах. Один из них замер на миг с приоткрытым ртом, уставившись на женские лица в окнах. Короткая борода его задралась к небесам. — Стэшпуш, девки! — радостно завопил он. «Хон уж, бабы!» — слаженным ревом откликнулись остальные, и поток словно сломался. Кажется, что-то орали десятники, но вооруженные секирами мужики уже с улюлюканьем мчались к воротам гимназии. Краткий как удар сердца миг, барышни в окнах глядели на них, а потом площадь заполнилась диким женским визгом. Лица из окон исчезли мгновенно, в раз. Сами окна принялись с грохотом захлопываться, как будто это могло остановить нападающих. В самом верхнем окне мелькнула дама, бледная, как воротничок на ее строгом платье. Рыжий Виталиец что-то проорал и взмахнул секиры, целясь в стык ворот. Сверху бабахнуло. В окне гимназии суетился старик с дробовиком, наверное, сторож. Дробь со свистом пронеслась над воротами, и мелкие дробинки безобидно простучали по рогатым шлемам. Знаменитая варяжская сталь, созданная кровными внуками Ватана, держала не то что дробь, даже пулю в упор. Бородачи дружно захохотали, и сразу три секиры врубились в ворота. Раздался хриплый рев, и во фланг столпившимся у ворот виталийцам врезался медведь. Первым же ударом лапы, спустив кожу с лица рыжего бородача разом с бородой. Берсерк! Берсерк! Заорали воины, разворачиваясь к новой угрозе. Бьорн, Бьерн, бьернсон! Медведь, сын медведя! Михал Михалыч! Радостно завопила Даринка, подпрыгивая на месте. Нет, только и мог шепнуть Митя. Он никогда не видел старшего Потапенко в медвежьей форме, но точно знал. Даже медведям у казацкого старшины хватило бы ума не грызть руки, прикрытые непробиваемым ватановым доспехом, и не лезть прямиком под секиры. Но его появление сулило надежду. Может, еще повезет? Может, обойдется? Медведь метался и ревел в круге, мгновенно очерченном виталицами. Куда бы он ни шарахнулся, натыкался на лезвие. Удар под зад, удар поперек морды, удар в бок, медведь заревел отчаянно, жалобно, призывно, и над врагами закружились черные птицы. Сперва Мити показалось, что их целая стая, так стремительно они мелькали в воздухе, проносясь над рогатыми шлемами виталийцев и с хриплым карканием пикируя вниз. Банг! Кто-то из виталийцев задрал голову, и тут же последовал удар клювом. Виталиец заорал, его товарищ попытался ударить ворону секирой, но вторая ворона немедленно ринулась ему в лицо, молотя клювом и когтями. Три, всего три вороны метались над головами, и боевая команда Дракара превратилась в беспорядочную толпу, орущую, прыгающую и бестолково отмахивающуюся. Медведь снова взревел и ринулся в бой. А дальше волшебство закончилось. Сильный мужской голос пропел рваную ритмичную строфу, и виталийцы словно очнулись. Мгновение, и они сдвинули спина к спине, ощетинившись сталью. Ворон стало две, одну рассекли в лед, клювастая башка и скриченные лапки полетели в разные стороны. Потом осталась одна. И вот уже ни одной. Тяжелая секира врезалась медведю в лоб, а другая опустилась ему на спину. Урусов не шагнул, вывалился на площадь. Его шатало, лицо было залито кровью, словно все обрушившиеся на птиц удары попадали по нему. Но отступать княжич не собирался. Вскинул руку, воздух дрогнул, И на раскрытую ладонь из пустоты легла массивная рукоять того, что обычно называют «кровным оружием». Родовым оружием у русовых, доступным только членам рода, но каждому и где угодно, оказался хлыст, длинный гибкий хлыст, сплетенный из стальных полос. Сверкающая тонкая лента развернулась в воздухе, на лету отхватив руку, занесенную над головой медведя, вместе с секирой. Варяжский отряд быстро и слаженно разделился надвое и рванул Курусову, зажимая княжича в клещи. Их было много, слишком много для одного малокровного. Бегущий впереди воин подпрыгнул, пропуская бьющий по ногам хлыст и ринулся в ближний бой. Митя смирился. «Иногда ты стараешься, борешься, рвешься из кожи, надеясь справиться, и проигрываешь. Иногда обстоятельства оказываются сильнее тебя. Например, такие вот рыжие, бородатые, с секирами обстоятельства». «Я ничего, просто больше ничего не могу поделать», — с усталым вздохом сказал Митя. «Бросишь их? Сбежишь? Бросишь, да?» Сдавленно всхлипнула Даринка и стукнула его хлипким кулачком по спине. Митя только передернул плечами, будто сгоняя муху, и шагнул на площадь.